Глава 41. Младший товарищ. Не останавливаясь и не переводя дыхание, Ленька перебежал на другую сторону улицы и, прижимая к себе раздутый карман пиджака, вышел через пустырь в ближайший переулок. Сердце его бешено колотилось, и в голове была одна только мысль — поскорее уйти подальше от столовки и скрыться куда-нибудь в надежное место со своей драгоценной ношей. Минуя один за другим переулки, он вышел на длинную немощенную улицу, ведущую к пристани, и тут только вспомнил, что в судорожно зажатом кулаке его лежит бумажка, которую вытащил из своего обшлага Степан. Сунув кулак в глубокий карман своих штанов, он положил эту бумажку на самое дно и, облегченно вздохнув, подумал, «Хорошо, что я догадался спросить у Степана, ведь он как раз с рабочими сидел, значит, вынул одну из пачки и кому-нибудь подложить собирался, а потом в торопях заобшлаг спрятал». Мысли Леньки пошли ровнее, спокойнее. «Если Степана и арестуют...» то обыщут и отпустят, раз у человека ничего запрещенного нет, то за что его в тюрьму сажать?» Ленька прошел еще одну длинную улицу, впереди блестела и переливалась на солнце Волга, слышались пароходные гудки. Ходить по улицам с запрещенными бумажками Ленька боялся, сунуться с ними домой к Степану уж и совсем было опасно и мальчик решил отвести все на утес и спрятав в укромном месте под камень вернуться если степан окажется дома то ленька еще раз съездит за бумажками но ведь может быть что у степана сделают обыск «Как тогда у дяди Коли? И кто знает, что найдут у него дома?» Ленька снова сильно забеспокоился и, оглядываясь по сторонам, побежал к пристани. На пароход пришлось купить билет, так как ехать с запрещенными бумажками без билета было опасно. Всю дорогу Ленька неотступно думал о Степане, и чем больше думал, тем больше беспокоился. Степан назвал белоглазого сыщика Меркурием. «Меркурий – предатель!» – с ненавистью сказал Степан, и Ленька вспомнил его рассказ о сыщике, который втерся в доверие к политическим, долгое время притворялся их товарищам, а потом выдал много людей, в том числе и Николая Пономаренко. Теперь Он охотился за Степаном, а перед этим бродил под забором Арсеньевых и что-то высматривал на их даче. Конечно, каждый человек может подойти и послушать под забором стихи, но тогда почему так взволновался Костя? Обуреваемый всеми этими мыслями, Ленька не заметил, как пароход подошел к пристани. Выскочив с первыми пассажирами, мальчик добрался до утеса и, перебросив доску, перешел через расселину. Подняв на утесе самый большой камень, Ленька спрятал под него свою пачку бумаг, присоединив к ней и ту последнюю, которую вытащил из своего обшлага Степан. Уходя, он тщательно замаскировал спрятанную на брыви доску и, вспомнив продинку, глубоко вздохнул, кто знает, когда вернусь. «Предупредить бы ее надо, но терять время было нельзя». Надо прежде всего повидать Степана и успокоить его насчет бумажек. А если Степан арестован, то тогда... Ленька не знал, что тогда. Он все-таки надеялся, что Степан дома, и, не думая уже о Динке, помчался на пароход. Попасть без билета на первый пароход ему не удалось. Пришлось целый час ждать на пристани, ослабев от голода и пережитых волнений, Ленька машинально провожал глазами приехавших из города пассажиров. Неожиданно между ними показался Федька. Он шел, потряхая пустой корзинкой и победоносно сдвинув на затылок старую кепку. Федька! окликнул его Ленька. Он только сейчас вспомнил, что оставил товарищ одного на базаре, не объяснив ему ничем своего исчезновения. Федька удивленно вскинул белобрысые брови и, опасливо оглянувшись по сторонам, подошел к другу. «Удрал?» — радостно улыбаясь, сказал он. «А я думал, поймали тебя». «Кто поймал?» — не понял Ленька. «Да эти, ищейки-то полицейские. Их потом, знаешь, сколь еще подвалило, штук пять прошло. Целую канитель развели, ословили только одного студента, какого-то обшарпанного. Прокрался, что ли? Студента в шинели? С черной кошелкой?» — испуганно спросил Ленька. «Ну да, в шинели». «А о кошелке я что-то не видел», — Федька пытливо посмотрел в лицо товарища и сочувственно вздохнул. «А ты что ж, попадался, что ли, им когда? Чего испугался? Я и не испугался. Просто так побежал. Не люблю полицейских», — хмурясь, ответил Ленька. Ему было страшно и больно за Степана, но спрашивать ни о чем не хотелось. А Федька, молча, переминаясь ноги на ногу, стоял перед ним, и на белобрысом веснущатом лице его выражались сомнения и грусть. «Ты слышь, Лень, если нехорошими делами занялся, это к добру не ведет. Один раз скрадешь да убежишь». — А другой раз попадешься. Конечно, с голодухи это, но только красть последнее дело. Ворам тюрьма, — тихо закончил он. Ленька повернул к нему лицо. Оно было светлое, грустное, серые глаза смотрели честно и прямо. — Ничего с роду не крал я, Федя, и студент тот не крал. Чистые мы люди. А ты скажи, что с рыбой сделал? — Рыбу? «Рыбу я всю продал, за это не беспокойся, и Митричу все сполна отдадим, и выручку пополам поделим. Вот бери». Федька полез за кошельком, но Ленька остановил его. «Мне не надо, Митричу отдай и себе возьми». «Ну нет, вместе ехали. Митричу я отдам, а тебе тоже вот бери». «По 10 копеек нам вышло, да еще старик за продажу даст. Бери, Ленька». Ленька нерешительно взял десять копеек. «Ну ладно», — сказал он, — «а за продажу от Митрича бери себе. Я не торговал, я и не возьму». К пристани подошел пароход, и товарищи расстались. Ленька ехал в город, расстроенный сообщением, что Степана все-таки повели. «Может, еще где бумажку, какую нашли у него, или обыскать хотят в участке?» «На улице, небось, не обыскивают». Сойдя с парохода, мальчик бегом побежал по знакомым улицам, но, свернув переулок, где жил Степан, он умерил шаг и дважды прошел по другой стороне, заглядывая на окно чердака, но с улицы ничего не было видно, окно было закрыто, и на крыше, осторожно ступая по карнизу, мяукала голодная кошка. Ленька вошел во двор и направился прямо к черному провалу парадного входа. Дверь в нижней квартире была открыта настиж. Из нее несло тяжелым духом старых сапог из затхлого помещения. На низенькой скамеечке перед верстаком сидел старик-сапожник. Ленька уже не раз видел его, проходя к Степану, и, задержавшись у лестницы, вежливо поздоровался. «Ты куда, к Степану?» — не отвечая на приветствие, живо спросил старик и поманил его пальцем. «Нету Степана. Полиция обыск у него сделала и увела». «Совсем увели?» — с замирающим сердцем спросил Ленька. «Ну как это узнаешь? При обыске ничего не нашли, везде искали». Даже печку разворотили, а не нашли. Я нарочно вышел, как его вели, думаю, может, сказать чего-нибудь человеку надо, и верно. Он еще с лестницы мне крикнул, скажи, говорит, Матвеич, что не по праву меня арестуют, ничего у меня не нашли. Так сам и сказал, охотно рассказывал старик-сапожник. Ленька постоял около лестницы, держась за перила, вспомнил осиротевшую Степанову кошку, вынул три копейки. — Дедушка, там кошка Степана, заголодает теперь. нати -те вот, покормите ее, а я еще принесу денег как-нибудь. Прячь, прячь, без тебя покормлю, — заверял сапожник и, суетливо вытирая руки о передник, вылез на двор. — Где она там? Кис-кис-кис-кис. Ишь, бродит хозяина, кричит. Животное и та от полиции страдает. Ленька вышел на улицу, чувствуя горькую опустошенность в сердце. Второй раз в жизни терял он близкого человека. Но теперь уже Ленька не был девятилетним мальчиком, со слезами бродившим под стенами тюрьмы, нет. Новый Ленька был старше. Суровый опыт жизни высушил его слезы. И вместе с горьким чувством потери друга — поднял в его сердце бурю ненависти, и эта ненависть требовала действий. Запахнув свой пиджак, Ленька зашагал к пристани. По дороге он купил на свои десять копеек пухлых, румяных бубликов и, бережно рассовав их по карманам, поехал домой.